Операция «Эрцгерцог». Повесть. Полиглот. После обеда, принесенного из офицерской столовой, борщ, пяточки, компот, Степан снова уселся за перевод Аполлинера. Стихотворение никак не давалось, но это одно из самых изысканных наслаждений всего неизысканного мира. Подбирать к трудному стихотворению ключ, вернее, отмычку, за такую, чтоб не сломать, тонкую внутреннюю конструкцию, чтоб ларец раскрылся с волшебным звуком, как музыкальная шкатулка. В оригинале так. Je Jacques se brin de bruyère. Le temps me mort souvient tant. Nous n'en verrons plus sur terre odeur de temps, brin de bruyère. Et souviens-toi que je t'attends. Построчил в переводе, я сорвал этот стебель вереска. Осень умерла, помни об этом. Мы больше не встретимся на земле. Запах времени, стебель вереска. И помни, что я тебя жду». Речь идет о прощании навсегда, печальном и прекрасном. И не просто о прощании, о смерти. Вереск — цветок мертвых, потому что он расцветает в ноябре, в предсмертную пору года. С утра бился, бился, и все выходило какая-то слюнявость. Мужественный поэт, которого вскоре тяжело ранят на кровавой войне, и которого смерть рано заберет в могил, получался каким-то жалким мытиком. Интуиция подсказывала, что отмычка название цветка. Брюер, вереск, по-английски — heather, по-польски — взрос, по-украински — верес, перебирал Степан все известные ему языки. Ответ пришел из немецкого — эрика, эврика, женское имя. Стихотворение нужно сделать женским, и тогда Ларчик откроется. А второй трюк — форсировать противопоставление жизни и смерти. Десять минут спустя первый вариант сложился. Сорвала я вереск живой, его осень уже умерла. Мы не свидимся больше с тобой. Запах времени — вереск живой, и ты помни, тебя я ждала. По-польски должно получиться лучше, чем по-русски. ведь опленар был поляк. В его душе жила меланхолия сонной культуры, зачарованной смертью. А якою буду видмичка при перекладе на украинскую мову. По привычке он мысленно перешел с языка на язык, безо всякого усилия. Степан Токарчук был человек-хамелеон. Он не раз менял цвет и рисунок кожи, чтоб не сожрали хищники, и выжил, выжил. Хотя имел несчастье родиться в проклятые времена и в проклятом месте. Перед эвакуацией из Львова он встретился на улице своим старым гимназическим учителем, паном Жецким. Тот -то рассказал, что из их выпуска 35 ребят, четверо погибли в 39, м шестерых забрали немцы, двоих убили партизаны, а все остальные неизвестных где и неизвестных живы ли. Остался только он, Штефек то А вскоре и его не осталось. Ураган выдал из родного города, вероятно, навсегда. Если посчитать, сколько раз за недлинную жизнь, господи, ведь двадцать восемь лет всего окажется, что сто двадцать восемь. Сколько раз обстоятельства вынуждали менять кожу и ползать из одной в другую, получится шесть? Нет, больше, потому что каждая подсадка — тоже особая метаморфоза, отдельная маленькая жизнь. На год. По порядку. Маленький стисько-то Корчук, який, размовляв с татом и мамою по-украински, Поступил в польскую гимназию, потому что все хорошие школы в городе были польские, и сразу же захчал зоста Чпольякин. Украинцев в классе дразнили, над их языком потешались. Три года спустя никому и в голову не пришло, что победитель Мицкевичевской олимпиады, львовский гимназист Стефан Токарчук, не поляк. В университете он учился на отделении французской филологии и уже тогда начал переводить Ополинера не только из-за красоты стихов, но и из-за духовного родства. Будущий великий поэт тоже был записан в метрике русским именем Владимир, в юности звался на польский лад Вильгельм Аполлинарий Костровицкий, а стал французом Киемом Аполинером. Но когда грянула война, 20-летний студент не стал повторять ошибку своего кумира, которому французская кожа приросла насмерть, в буквальном смысле. Аполинер пошел воевать за Францию и получил осколу в голову. — Это не моя война, это польская война. А я родился на свет украинцам, — сказал себе Штефан Токарчук, получив повестку. По повестке он не явился, сменил место жительства и снова стал Степаном Токарчуком. выбор был правильный. Вскоре Львив сделался частью Украинской Советской Социалистической Республики, а Польский университет имени короля Яна Казимижа превратился в украинский имени Ивана Франко. Жизнь переменилась. Присмотревшись к ней, Степан быстро освоил нетрудный русский язык, вступил в комсомол, обзавелся новыми друзьями. Они называли его Степой или Степкой, считали своим парнем в доску, и год спустя он уже был русским. Для дипломной работы переводил прогрессивных поэтов французского народного фронта на язык Пушкина. Это стала быть жизнь номер три — русская. Четвертая наступила, когда накануне защиты диплома началась новая война. Члены университетского комитета ВЛКСМ постановили идти добровольцами. И Степ тоже поднял руку как все. Но военкомат не пришел, а спрятался на чердаке. Он передумал быть русским. Было ясно, что вермахт расчехвостит Красную армию. Неделю спустя город уже был немецким. Токарчук вгрызся в новый язык так, словно от постижения тонкостей плюс перфект и конъюнктив зависела жизнь. Да так оно и было, зависело. И прошло и года, а Штефан Токарчук уже служил als in до комендатур для Штатхалпманшафт-Лемберг. Переводчиком комендатуры Штатхаупманшафта Лемберг К сожалению, превратиться в немца было невозможно. Этого не позволяли арийские законы. Но в 1944-м, когда фронт с Востока допятился до города, быть немцем он уже расхотел. Появилась новая, блистательная мечта — стать канадцем. Там, за океаном, в тихой, далекой стране, много бывших украинцев. Из-за родного города, куда вот-вот должны были войти советы и начать расправу над всеми Хиви, Ост-Хильфс-Виллиген, восточными помощниками, будущий Стивен ушел с отступающим вермахтом и несколько месяцев мыкался, ежедневно рискуя жизнью, но в конце концов найдя дыру в рассыпавшемся Западном фронте, перебрался-таки на ту сторону. Полтора года, дожидаясь разрешения на выезд в Канаду, он прожил в британском лагере для перемещенных лиц близ австрийского Линца. Времени попусту не терял, выучил английский. Начал с переводов легкого Бернса, потом добрался и до трудного Шекспира. Заместитель коменданта мистер Возняк, украинец из Торонто, восхищался способностями Стива. Целил ему в Канаде хорошее будущее, но пятая англоязычная жизнь поманила, да не далась. Осенью прошлого года британцы подписали с русскими какое-то очередное соглашение, и все бывшие граждане СССР были переданы в распоряжение советской оккупационной администрации. Степан Такарчук, уроженец города Львова у СССР, угодил на фильтрацию, а оттуда прямиком в тюрьму НКВД. Шестая жизнь опять получилась русская. Она была очень плохая. Но все-таки жизнь, а не смерть. Словосочетание «грауэсхаус» — «серый дом» — вселяет в жителей Австрии ужас. Здесь, в подвале управления контрразведки, следственная тюрьма, где допрашивают и мучают, а бывает, что и расстреливают. Кто сюда попал, обратно не выходит. Не вышел из Экатта Корчук Степан Тарасович 1919 г.р проходящие по расстрельной статье 58.3 как активный пособник немецко-фашистских оккупантов. Но и эту экзистенцию он, как мог, цивилизовал, сделал максимально сносной. Отдельная камера, не нары, а кровать с настоящим матрасом, стол и стул, тетрадь и карандаш, настольная лампа, полка с книгами, питание по норме среднего комсостава, Не запертая дверь в коридор. Это вам не пять шагов от стены к стене, а целых пятьдесят. От глухого торца до решетки, за которой же лестница. А еще возможность ходить в душ и не пользоваться парашей. Каждая из этих ценных льгот была великим совершением. Ступенькой вверх из самого нижнего круга ада, где только скрежет зубовный цанненклаппер, скрежет зубив В такой последовательности потому что больше всего среди арестантов русских потом идут немцы, потом украинцы. С представителями других наций Степану за все девять месяцев нынешней жизни работать не доводилось. Агентурная кличка у него была Полиглот. Его подсаживали к русским, к немцам и к украинцам. Каждый мог говорить с ним на своем родном языке. И всякий раз, вживаясь во временную роль, Степан менялся. Это была автономная жизнь. Он выполнял оперзадания с таким успехом, потому что не прикидывался, не актерствовал, действительно на время превращался в другого человека. С майором Роа, Власовцем, который упорно отказывался назвать свое настоящее имя, Степан превратился в русского эмигранта, очень хотевшего знать, на что похожа жизнь советской России. Майор рассказал славному наивному парню про свой родной Череповец, вспоминал улицу, где жил до войны, и вычислили, как миленького, награда, Отдельная камера. Эсэсмана с нежной фамилией Гюльдерлин раззадорил на похвальбу о том, как он с парнями из взвода однажды в Фиктен целое женское общежитие на фабрике подровно. эсману приговоры пуля, Степану — кровать с матраса. Неделю просидел с украинцем, которого подозревали в том, что он связной ОУН, но не могли определить, из какой фракции ОУН-М или ОУН-Р. Мужик был кремень, стонал — Зубы у него были выбиты, причиндал раздавлены, но даже в камере не произносил ни слова. В конце концов Степан размягчил его украинскими песнями. Слух у него был превосходный и голос приятный. Связной оказался не бандеровский, мельниковский. Так появились стол и стул. Много чего за эти месяцы было. Вперед Степан не заглядывал. Просто медленно, трудно карабкался по ступенькам, а душу спасал поэтическим переводом. Десяток книг, в том числе Томика Полинера, был наградой от майора Рохлина, хозяина нынешней Степановой жизни, заведующего оперативной частью специзолятора. За удачную работу по одному австрийцу из советского сектора. Австрийец работал на американскую разведку, требовалось склонить его к сотрудничеству. Товарищ майор потом отвел Степана в книгохранилище, где конфискат разрешил «Выбирай». И прислал солдата приколотить к стене полку. Эта ступенька вверх была выше всех других. С нее из преисподней просматривался рай. Закончив работу со стихотворением, Степан стал готовиться к другому приятному занятию. Скоро надзиратель принесет бритвенные принадлежности. Обычное, даже докучное для свободного человека дело самому побриться в тюрьме стало роскошью. Из всех зэков доступные, может быть только Степану. Остальные их дважды в неделю брили машинкой, которая выщипывала волоски и драла кожу. Настоящая пытка. А ему доверяли лезвие. Знали, что Токарчук на охранника не накинется и ЧП с суицидом не устроит. И вот в коридоре раздались шаги. Сейчас дверь откроется. Но случилось неожиданное. В дверь постучали. Степан испуганно вскочил со стула. К зэкам, даже привилегированным не стучаться. И надзиратели, и майор Рохлин любое время суток просто заходят и все. Что за новости? Что это может значить? — Может, на и ты? — спросил незнакомый голос. «Да — Да-да, пожалуйста, — ответил Степан по-русски, еще больше встревожившись. Створка медленно открылась. На пороге стоял офицер, приветливо улыбался. Это тоже было непривычно. Конт-разведчики, если и улыбаются, то угрожающе или насмешливо. Так он предписывает должностная инструкция методика ведения допроса. Один раз, когда майор Рохлин отлучился из кабинета, Степан в это прошел и заглянул. незнакомец тоже был майор с такими же синими петлицами, а улыбался по-доброму. — Здравствуйте, давайте знакомитесь. Мое прозвище Гончаренко.